Но не поступил, а все-таки поступал. Он же не с улицы пришел в театр. Лирика старик. Кому интересно читать эту тягомотину? Поступал, не поступил, был, рокотов не был. Такие вещи надо писать с изюминкой. Правда, никого не волнует. Но ведь это же подло, Кирилл. Подло? Кто это говорит о подлости? Опять в тоне Кирилла Была отчужденная жестокая холодность. Но теперь Клим не мог простить ему унижение, хоть и понимал, что это к добру не приведет. Отвратительная дрожь, смесь страха и ненависти затрясла Клима. Он даже не сразу смог заставить себя говорить, но промолчать значит стать за сегодняшний день еще на одну подлость старше, и этого он не мог. Не о Кирилле он думал. о себе — Подлость, Кирилл, — просипел он, — это подлость. А то, что сделал я, за это я отвечу сам. Вас не прошу. Гудбай. Лицо Кирилла исказила суетливая трусость. Он даже побледнел, вспотел от страха. Ты что, старик, ты что? Летя вниз по лестнице, Клим радовался только одному, что дома не было Майи Борисовны. Что будет дальше, — думал он на ходу. Что будет дальше? Вот и дожили до первого экзамена по специальности. Мастер Покровский, проходя по коридору до аудитории, отметил новизну знакомых лиц. Вроде бы и меньше шуму, чем на вступительных, но волнение все-таки больше. Уж это он сумел заметить. Поулыбался принужденно, чтоб успокоить. Такие же принужденные улыбки получил в ответ. Толпа студентов радовала глаз. Преображенные лица, одежда со вкусом, которого было маловато на приемных экзаменах, сосредоточенность. По предварительному обсуждению с Машей и Кириллом было почти наверняка решено никого не выгонять. Но сообщать курсу об этом не стоило. На то и волки, чтоб овцы не дремали. проверка публичным экзаменам есть проверка на страх перед зрителем актер профессии публиной ничего не поделаешь а вообще то покровский ко всем к ним привык оказывается и волновался а вдруг все таки придется кого то гнать не хотелось такой хороший курс в целом ни одного чп ни одной крупной неприятности за самое трудное для них первое полугодие. Мастер прошел первым в большую, чистую, хорошо проветренную аудиторию. Знают или нет? Почему смотрят, как ни в чем не бывало? Притворяются? Заняты экзаменом? Клим об экзамене думать не мог. а, может быть, даже мечтал в тайне провалиться. Из ненависти к себе самому, вернее, к тому постороннему неврастенику, который тоже есть он, Клим Воробей. Мимо прошел Лагутин, кивнул с обычной своей кривой ухмылкой. Значит, не знает, иначе бы не кивнул. Новиков Стаська пролетел мимо. Морозова улыбнулась, как обычно, — Хотя Воробьева посмотрела слишком заинтересованно, а на поклон Клима не ответила. Знают или не знают? Это что же, теперь так все время и мучатся? Лучше провалиться на экзамене. И вообще, чем хуже, тем лучше. Лауру он не увидел, а почувствовал. Не мог не посмотреть на нее. Она шла под ручку с Жанкой, и, не закрывая рта, щебетала о чем-то. Вид у нее был до да самодовольный. Ее взгляда он так и не поймал. Прошла мимо. Рассказала или не рассказала? Хотя что это изменит? А вот и кирилл Лицо, потрепанное тревогой, похлопал Клима по плечу. — Привет, старичок! Клим стоял у окна долго и так долго молчал, что боялся никогда больше не заговорить. Что же?